Ян Подеский. Демонолог. Книга вторая. Школа смерти. Глава 1. Ритуалист. Перекрёсток окутан тьмой. Я не вижу звёзд. С трудом могу разглядеть очертания домов. Мигающие красным светофоры и затопленные мраком подворотни. Нет людей и машин. Реальность давит меня. Всюду ощущается враждебность. Это нормально. Демоны перекрёстков выработали уникальные механизмы защиты. Мои шаги тонут в вязкой тишине. Ничего общего с обычной ночью этом глади не имеет. Дух присматривается ко мне, пробует на вкус. И вкус духу не нравится. По окрестностям прокатывается стон. И я не думаю задерживаться. Иду уверенно, не оглядываясь. В моей правой руке металлический крюк. Панели очень тусклые. Внутри ламп что-то моргает и потрескивает. Воздух сгущается, трудно дышать. Проецирую перед собой ветки способностей. Базовые навыки вращаются по размашистой орбите, от них ветвятся техники высших порядков. Теперь мне не нужно закрывать глаза. Чем-то напоминает дополненную реальность, столь популярную на той земле. Выбираю фильтр. Овальная пиктограмма с решеткой внутри. Техника рассчитана на низкоуровневых духов, научившихся манипулировать погодой и физическими параметрами бытия. Обитатели перекрестков – это локусы, повернутые на дорогах. В городах – большая редкость. С этим товарищем я схватился в Неомовском пригороде на отшибе мегаполиса. Так вот, фильтр просеивает воздух и другие субстанции, отделяя от них прану. и лишая тем самым магических свойств. Применяю технику. Меня окутывает аура, невидимая для стороннего наблюдателя. Поле расширяется на метр во всех направлениях. Тут же пропадает давление. Черные щупальца, протянувшиеся к моим ногам, отдернулись в непроницаемую мглу. Такое ощущение, что демон ошпарился, прикоснувшись к защите. Свет внутри фонарных ламп стал багровым. Подхожу к канализационному люку в самом центре перекрестка. Крышка чугунная, массивная. В середине специфическое отверстие. Засовываю крюк в дырку, тяну вверх и на себя. Крышка нехотя сдвигается. Морщусь, воняя сточными водами, неразборчивый шёпот у лица обретает силу. Доносится утробный рокот. Врочь с моего перекрёстка, червяк. Угу, разогнался. Снимаю с плеч рюкзак, расстёгиваю и присаживаюсь на корточки. Начиная по очереди выкладывать предметы, заготовленные накануне. Кельтский крест, вырезанный на дубовой коре, опал с швейцапоной руной Райда, означающей путь, пожелтевшую от времени кость чёрной кошки, мешочек с кладбищенской землёй. Локусы перекрёстков одни из самых цепких и вредоносных обитателей бездны. Эти твари селятся не в конкретный предмет, они действуют по географическому принципу. Бесы данного типа интересуются координатами и пересечениями дорог. Для них важна геометрия. Поэтому сейчас демон — это и люк, и фонари, и стены пограничных домов, и бордюры, и даже водостоки. Изгнать подобное существо очень сложно. «Не выйдет!» — пророкотал Локус. «Ты слаб!» Продолжаю заниматься своим делом. Забрасываю артефакты в люк, мешочек развязываю, землю высыпаю. Фонари взрываются. Одновременно. Аскол, какие летят на мостовую, кусок стекла задевает мою щеку. Проступает капелька крови. Я задвигаю крышку на прежнее место. Тяжёлая, блин. Вращаю плашки способностей, выбираю схрон и накладываю на люк непрошибаемую печать демонолога. Теперь дух не сможет добраться до моих артефактов. В старину ритуал проводился с выкапыванием ямок, но в городе приходится искать альтернативные решения. Не вскрывать же асфальт отбойным молотком. Лёгкое волевое усилие, и планки способности проворачиваются. Закачиваю прану в раскрытую книгу и произношу заклинание. Инарт, Тумардук, Сумера, Тарада. Земля задрожала. Крышка люка начала подскакивать. Фонари вспыхнули нестерпимо ярким светом и погасли. Сима взвыла и начала втягиваться в перекрестье улиц. Полупрозрачные отростки прятались в водостоки под ливневые решётки, в слепые окна чердаков. Марактабан, Аум Турабат. Демон перекрёстка взревел, из-под асфальта вырвался чёрный смерч, закрутился в испалинскую воронку, своротил фонарный столб на противоположном конце улицы и замер. Он морозился в реальности с черновым наброском, начал тускнеть и развеиваться. Я не сумел бы изгнать локус, она столько вжившаяся в свой перекрёсток. Только хардкор, только развеивание. И сейчас я молча наблюдал за огоньей существа, порожденного бесконечностью бездны. Это мой пятый рейд. Без учителя. Трижды я изгонял низших бесов из детских игрушек, шкафа, собаки. Затем применил развеивание к низшему. Повадившемуся портить машины на станции СТО. После двух автокатастроф было принято решение о ликвидации демона. И вот я добрался до финальной стадии своего марафона. Второе развеивание – непростой тип локуса. Самостоятельный рейд. Техники в ветках у меня поднялись до приемлемых уровней. Рапорты о достижениях поданы на имя Тобингауза. Я в двух шагах от заветной цели. Перекресток обретает прежний вид. Тот, что был до одержимости. На небе проступают августовские звезды. Выглядывает диск убывающей луны. Уцелевшие фонари больше не светят адским багрянцам. Улицы залиты ровным молочно-белым светом. Ближайшая арка формирует человеческую фигуру. Силуэт отделяется от тьмы и неспешно идёт в мою сторону. Это оккультист Глеб Сатин, мой непосредственный куратор. Длинная тень куратора изломана бордюрами. И, спрашиваю я, учитель задумчиво ковыряет люк носком ботинка. Особых претензий нет. фонарь светит в спину куратору, лица не видно. Ты мог бы выбрать и другую руну, связав его активность места, апала я бы применил хризолит, но это мелочи. Я ставлю зачёт. Здорово. И что теперь нас ждут? Мне остаётся лишь последовать за куратором. Из нас двоих только он умеет открывать порталы, связывающие конклав ордена с обычной реальностью. На серас портал вписан в арку пятиэтажного дома, построенного ещё при Алексее Романове. В моём мире никакого Алексея не было. Мальчик погиб в 1918 году. Сразу после революции здесь же Российская империя просуществовала аж до клановых войн, и Алексей Николаевич успел вписать своё имя в историю, делая шаг в варку. Рвётся незримая мембрана, вместо шуршащего опал листвой двора просторный холл. И трое людей в бесформенных балахонах, лица закрыты серебряными масками, цати натошёл в сторону. В креслах сидели рядовые адепты ордена, среди которых выделялась седая голова татуировщицы Похоже, на экзамен явились не только представители местного топа, но и простые демоноборцы, заинтересовавшиеся моим стремительным взлётом. От наблюдателя до ритуалиста за 4 дня. Думаю, это рекорд. Я приблизился к троице экзаменаторов. Он справился с последним заданием, вопросил искажённым модулятором голос. "Да", ответил Сайден. "Я доволен результатом". "Что ж", сказал человек в центре. "Тогда приступим". И на меня посыпался град вопросов: основные заклинания и их модификации, ранги, классы и подклассы демонов, тактики, применяемые к различным категориям локусов и нижних артефактов для ритуалов и их аналоги в нестандартной ситуации, распознавание ранга бесов, взвешивание рисков в подготовке рейда, перечень аномалий, ранговые ограничения демонологов, работа в защите и нападении, тактики по борьбе с одержимостью машин, людей и статичных предметов. противодействию демонической магии. Отвечать приходилось быстро, не задумываясь. Экзамен откровенно говоря напоминал перекрёстный допрос. Демонологи валили меня уточнениями, требовали развёрнутые обоснования и изобретали нетривиальные квесты. Достаточно, прервал меня один из типов маски. Ты подтвердил свой ранг. Я был уверен, что передо мной стоит Тубингаус. Вердикт главы конклава послужил знаком Ко мне приблизилась седогласая женщина-татуировщик. Сними кофту. Я стянул через голову джемпер. Женщина положила ладонь на моё левое плечо. Сейчас там красовался глаз-треугольник, символ наблюдателя. Серая муть заволакла зрачки колдуни. Жутковатый омут, затопивший всё внутреннее пространство глазниц. Жжение. Старая татуировка начала плавиться, меняя те чертания. Я почувствовал эти метаморфозы, хотя я не мог ничего рассмотреть. Верхнюю часть руки опалило огнём, гораздо больнее, чем в прошлый раз. "Терпи", отрезала волшебница. Минута сущего ада. Моё плечо жгли на костре инквизиторы, а я ничего не мог с этим поделать. Пламя деформации исчезло. Татуировщица отняла ладонь от моего плеча. Изликла из складок балахона крохотное озеркайце и повернула его так, чтобы я мог рассмотреть получившееся изображение: круг со вписанным треугольником, внутри которого горящая свеча, метка ритуалиста. Я поблагодарил женщину кивком. Плечо всё ещё болело. Ты перешёл на более высокую ступень развития, главный экзаменатор заговорил голосом Тобингауза. Это налагает большую ответственность. Помни о доверии конклава, не подводи нас. Собравшиеся начали расходиться. Ко мне приблизился Сатин. Поздравляю. Я пожал протянутую руку. Без тебя я бы не справился. Мне повезло с учеником. Я вернулся домой примерно в час ночи. Сестрёнка, как и следовало ожидать, мирно посапывала в своей комнате. Зашвырнув рюкзак в угол, я отправился в душ, быстренько привёл себя в порядок и завалился спать. Мне подозреваю, что худшее ожидает меня впереди. Подъём, лежи бока. Меня тормошат, бьют по щекам, пытаются привести в чувство. Я неразборчиво мычу. Истошно верещит будильник на телефоне. Боги, какой отвратительный звук. Шторы раздвинуты. Открываю один глаз и понимаю, что весь этот хаос породила моя сестрёнка. Что случилось? 1 сентября случилось. «На линейку опоздаешь». До меня постепенно доходит смысл услышанного. «Сегодня в школу». «Да, вставай, дурилка». Полина, судя по мокрым волосам, уже приняла душ. Сквозь шторы пробивается утренний свет. Но в кухонной зоне горят встроенные лампы. На часах шесть утра. «Так, занятия, если мне память не изменяет, начинаются в восемь, а линейка в девять». «Так еще три часа!» Вырвался из моего рта вопль ужаса. Надо собраться, поесть, привести себя в порядок и выйти заранее, чтобы не опоздать, рассудительно заявила Полина. Сестре всего 9, в этом году Полина поступила в одну из престижных Неомовских гимназий, а я же учусь в знаменитом лицее Адамсов. Топать нам в разные школы и выбираться из общаги в разное время. Так какого. Ладно, спокойствие. Девочка и раньше подходила к школьным вопросам основательно. Сказывается воспитание покойной матери, как я подозреваю. Пять часов сна – это еще не катастрофа. Бывало и хуже. После обязательных ритуалов в душе отправляюсь на кухню. У нас с Полиной что-то вроде студии. Кухонная зона совмещена с моей спальней и застекленной лоджией. Рабочий кабинет, вписанный в глубокую нишу, расположен в комнате сестры. А еще имеется холл. Мы делим его с другими обитателями блока. Всего три квартиры. Вчера утром кто-то заселился. Слышались шаги, громкие голоса, хлопали двери. Я не успел познакомиться с соседями. День был расписан по часам. Сходить в ателье, забрать несколько комплектов лицейской формы, притащить всё это до обров кампус. Затариться едой на ближайшие дни. Сходить в дневной рейд, дождаться, пока Сатин накатает рапорт, и приступить к подготовке ночной вылазки. Вернуться домой, надо скоро перекусить, сообщить сестре, что жив здоров, и в ночную вылазку На тот самый перекресток, где я развеял локуса. Так что соседи для меня тайно покрыты мраком. Достаю из морозилки две пиццы. Загружаю в микроволновку первую коробку. Начинаю готовить себе кофе. «Поздно вернулся?» – спрашивает сестра. «В час». «Ну, сори. Что уж теперь?» – бурчу я. Кофе я варю в турке. И болтовня сестры немного отвлекает. «А ты видел наших соседей?» «Еще нет». «Хочешь, расскажу?» «Нет». А я расскажу. Злорасту у Полины нет предела. В 52-й квартире живет парень твоего возраста, а в 53-й две сестры. Очень красивые, но шумные. Здорово. Ты будешь с ними знакомиться. Из турки полезла пена. Я быстренько снял кофе с индукционной панели и перелил в кружку. По комнате мгновенно распространился бодрящий кинейский аромат. Не сейчас. Почему? Ну, работы много. Они реально классные. «Кто?» «Близняшки». «Так они еще и близняшки». «А то?» Звякнула микроволновка. Я вытащил пиццу и передал сестре. Загрузил светящуюся утробу вторую коробку и запустил устройство на тех же настройках. Закипел чайник. «По линии я кофе пить не разрешаю и больше не держу в квартире богомерзкие пакетики. Заварка — основа всего сущего». «Ты во сколько выходишь?» Девочка задумалась. «Восемь двадцать». Тебе же идти 10 минут или 15. И что, лучше не опаздывать. Как знаешь, из окна лоджи открывается чудесный вид на море и частный пляж Адамсов. Погода сегодня отличная, дождей не предвидится. Ветер гонит по небу мелкие облачка. Я задумчиво наблюдая за приближением воздушного корабля и пью кофе. Судно массивная и неповоротливая, с кучей подвесов, контейнеровоз доставляющий в гипермаркеты Неома заморскую еду. Выглядеет так, словно на несколько осей нанизали кучу рефрижераторов, а сверху присобачили рубку управления. Полное нарушение законов аэродинамики. Собственно, о какой аэродинамике может идти речь, если корабли передвигаются на сверхспособностях пилотов? Ты форму вчера забрал? спросила Полина. Угу. Ещё не примерял? В ателье звякнула микроволновка. Мы разложились на обеденном столе и принялись уплетать пиццы. Вкуснотища, сказала сестра с набитым ртом. Ты крутой. Почему это? Ну, мамы же нет, а мы сидим тут, учимся в школах для одарённых и больше не голодаем. Так и должно быть, пожимая плечами. Ты же ничем не интересовался, кроме звездолётов своих, хмыкаю. Что тут скажешь? Или я Нездоров был ботаником и компьютерным задротом? Выше головы прыгать не собирался, даже не помышлял о пробуждении и обретении дара. А потом в этого неудачника попал я и в одночасье всё изменил. Жаль, что я не в силах вернуть его мать, погибшую в автокатастрофе. Ниргал не, не настолько силён в этом мире. Будь осторожна, предупреждаю сестру. В твоей гимназии хватает одарённых. У нас запрещены дуэли. Всё равно. Хорошо, не переживай, я разберусь. Надеюсь, мир, в который я попал, выстроен на классовом неравенстве. Бездари презирают, гнобят, всячески пытаются поддеть, и всё это сходит ублюдкам с рук, ведь их прикрывают именитые родители и законы европейской московии, которые ставят простых граждан на низшую социальную ступень. Возникнут проблемы, говори. Конечно. Через полчаса сестрёнка выбралась из своей комнаты, чтобы покрутиться перед зеркалом и похвастаться формой. Консервативная клетчатая юбка до колен, белая рубашка, галстук и жилетка. На ногах чёрные туфли, юбка, галстук и жилетка в бордовых тонах. Массивный рюкзак с эмблемой гимназии, накладными карманами и бутылкой воды в сите там кармашке. Как я тебе? Превосходно. Ты лучшее. Спасибо. Вот что, решил я. Провожу тебя до гимназии, а потом двину к себе в лицей. Согласна? А то, обрадовалась Полина. У меня самый крутой братик на свете. Я достал из шкафа свою форму и начал одеваться. Полина тем временем перебирала учебники и тетрадки, застегивала пенал и сверялась с каким-то списком в телефоне. Осенний комплект состоял из темно-синего костюма тройки, голубой рубашки и галстука в косую полоску. К галстуку прилагался зажим с эмблемой лицея, звездным кругом, вписанным в развернутый свиток. В зимнем комплекте, насколько я помню, вместо пиджака полагается носить френч с двумя рядами серебряных пуговиц. Я внимательно изучил правила лицея. На линейке наличие пиджака обязательно. Если будет жарко, допускается ношение рубашки и жилетки, но галстук нельзя снимать ни при каких обстоятельствах. Рюкзак мне тоже пришлось сменить. Ну, для школы установленный образец вездесущая эмблема. Даже туфли приобретаются в специальном обувном магазине на территории Адамс-Сити. Добравшись до галстука, я завис. Никогда не умел завязывать эти штуки правильно. Помочь? Невинно интересуется сестра. А ты можешь? поглобила немного и потренировалась, пока ты в рейды свои ходил. Ах, хренеть. Я присел на краешек стула. Полина несколькими ловкими движениями повязала вокруг моей шеи галстук, затянула узел и поправила ворот рубашки. Мне осталось лишь прицепить галстучный зажим. Круто, похвалил я. Винзорский узел, сообщила сестрёнка. Учись, пока я жива. Справившись с галстуком, я облачился в жилетку и пиджак. Подошёл к зеркалу, Критически оценил результат. Как ни крути, а я красавчик. Ну и еще над стрижкой бы поработать, когда волосы отрастут. Сейчас я похож на выпускника кадетского училища или на преступника, откинувшегося с зоны. Сильного преступника с правильными чертами лица и жестким взглядом. Теперь рюкзак. Плотная влагостойкая ткань. Надежные застежки молний. Куча отделений для школьных принадлежностей. Я уже завел электронную почту и зарегистрировался на сайте лицея. Так, что расписание на неделю у меня есть. Хотелось бы потусить на линейке и отправиться домой, но нет. В 9.00 всё только начинается. Торжественная часть растянется на 45 минут, как и обычный урок. Затем меня ожидает классный час. Дальше факультативное распределение и последние гвозди в крышку гроба: про наведение, история одарённых, управление техниками, русский язык и математика. Где-то посреди этого вселенского ужаса затерялась большая перемена. Но ну и поход в столовую должен стать отдушиной для утомлённого юношеского ума. Не так я всё это представлял. В базовой школе 1 сентября никого не напрягало: линейка, классный час и по домам. Новый формат шокирует даже Илью Нездорово, тело которого я ныне оккупировал. Приходится тащить в школу учебники и тетрадки, а ещё дневник. Ну, не совсем дневник. Каждому лицеисту выделили по планшету с предустановленными образовательными программами. Дневник у нас интерактивный, он напрямую подключен к лицейскому сайту и онлайн-журналу. Когда выставляется оценка, она тут же отображается на сайте, моем и учительском планшетах. А еще на страничке с рейтингом учеников. Как мне и объяснили, рейтинг влияет на многие вещи. Чем выше этот показатель, тем больше шансов поступить в крутую академию с сокращенным перечнем экзаменов. Есть и другие нюансы, в которых я пока не успел разобраться. «Меня насторожили факультативы, памяти ли подсказывает, что это дополнительные занятия, позволяющие глубже освоить школьную программу. Ботаник протащился бы, но меня больше интересует карьера в Ордене Демонологов. Подозревая, что эти мистические факультативы предназначены для того, чтобы красть у меня драгоценное время, мы вышли из общаги в 8 утра. Сестра настояла, а мне было лень спорить. Потусуюсь где-нибудь, ничего страшного». По дороге, естественно, никого не встретили. Хотя сестричка все уши мне прожужжала о наших новых соседках, но возникло нехорошее подозрение, что она мне подыскивает девушку. Выбравшись с территории кампуса, мы двинулись на север по тихой аллее. Разкидистые древесные кроны начали желтеть. Кое-где пробивались и красные листья. В Валдоре, где я умер совсем недавно, горожане не знают смены времён года, разве что дождливый и засушливый сезоны. Зато если уж там рубанёт дождь, то сразу туши фонарь. Неискончаемый ливень лупит по крышам днями и неделями, затапливает теснины улиц, погружает дома в зябкий холод. Стены в плесени, уровень воды в каналах опасно поднимается. Лодочники не могут проехать под арками мостов. Здесь не так. И к этому тоже надо привыкнуть. Салеем и сворачиваем на оживлённую четырёхполосную магистраль. Останавливаемся на перекрёстке и терпеливо ждём, пока загорится зелёный свет. Ещё один поворот, и мы на месте. Гимназия представляет собой новенький четырёхэтажный комплекс в стиле хай-тек. П-образная форма, вынесенная отдельно тренировочный блок, состоящий из тёплого бассейна и спортзала. Всё это скрыто клёнами и тополями. Распрощавшись с Полиной у центральных ворот, я повернул обратно. До линейки ещё минут 40. Можно потратить это время на медитацию. или бесцельно побродить по окрестностям, изучить район. Адамс-Сити крупнейшая клановая агломерация в Неоми. Не думаю, что я исследовал эту автономию хотя бы на 10%. Город в городе, независимая инфраструктура, собственная служба безопасности. Здесь даже обычная полиция не работает. Без специального пропуска в клановый квартал и муха не пролетит. Я уж молчу про пристани воздушных кораблей, построенные на северо-западной окраине Адамс-Сити. На следующих выходных я планирую съездить в ту сторону. Вообще, корабли меня неудержимо притягивают. В Лигурии путешествия, как морские, так и сухопутные, растягиваются на недели и месяцы. Расстояния между соседними городами кажутся чудовищными. А тут машины, поезда, аэролайнеры, гильдия пилотов, порталы демонологов, одарённые и снова коммен телепортации. Реальность в таких условий сжимается Прогуливаясь по бульвару, я краем глаза заметил форму, напоминающую мою собственную. Две девушки, скользнувшие по мне заинтересованными взглядами, крепкого сложения парень, уткнувшийся в экран смартфона, потягиваются понемногу. Звонок вырвал меня из потока меланхолии. "Клим, Горин. Привет", раздаётся голос нового приятеля. "На линейку собираешься? Уже. А где ты сейчас?" "Иду по бульвару. Не рановато. сестру провожал. А, тоже надо. До меня тут кое-какие слухи дошли. Хм, насторожился я. Говорят, ты побил Кирилла Ефанова. Ефанов. Я попытался вспомнить, о чём идёт речь. Не знаю такого в день, когда мы познакомились. А, -а, а, понятно. Кретин, который любит нападать со спины. Этот, как ты изволил выразиться, кретин. принадлежит к одному весьма влиятельному роду. Чтоб ты понимал, спуску тебе не дадут. Будь осторожен. Спасибо за совет. Я серьёзно. Дёрнется, получит ещё. На том конце провода вздохнули. Вот этого я и опасался. Ладно, увидимся. Я убрал телефон. Сентябрь только начинается, а проблемы вагоны и маленькая тележка.